Часть 5. Каков истинный путь к Богу? Через отречение, как верят некоторые йоги? И как быть с этой штукой под названием страдания? Является ли страдание и служение путем к Богу, как говорят многие аскеты? Действительно ли мы заслуживаем свой путь в рай тем, что хорошо себя ведем, как учат столь многие религии? Или же мы свободны действовать так, как пожелаем, нарушать или игнорировать любое правило, отбросить в сторону разные традиционные учения, Погрузиться в потворство собственным прихотям и таким образом найти нирвану, как говорят многие ньюейджеры. Что правильно? Строгие моральные стандарты или поступай как тебе заблагорассудится? Что правильно? Традиционные ценности или будем решать проблемы по мере их проявлений? Что правильно? 10 заповедей или семь шагов к просветлению? Для тебя чрезвычайно важно, чтобы было либо так, либо иначе, Да? А не может ли быть все сразу? Я не знаю, я спрашиваю тебя. Я отвечу тебе так, чтобы ты мог лучше понять, но прежде скажу, что ответ на твои вопросы заключен в них самих. Я говорю это всем людям, которые слышат мои слова и ищут моей истины. Каждому сердцу, которое вопрошает искренне, каков он, путь к Богу, он указывается. Каждому дается та истина, которая может быть воспринята сердцем. «Приди ко мне путем своего сердца, но не тропой своего разума. Ты никогда не сможешь найти меня в своем разуме». Для того, чтобы истинно познать Бога, тебе необходимо быть вне своего разума. Но твой вопрос ждет своего ответа, и я не отступлю от направления твоего поиска. Я начну с утверждения, которое, быть может, поразит тебя и, вполне вероятно, оскорбит чувства многих людей. Не существует того, что называется десятью заповедями. Господи ты, Боже мой, их не существует. Нет, не существует. Кому бы я давал заповеди? Самому себе? И для чего были бы нужны такие заповеди? Все, чего бы не пожелал, есть. Несцепас. Для чего, спрашивается, необходимо кому-то что-то заповедовать? И уж если бы я издал заповеди, неужели они не соблюдались бы автоматически? Как бы я мог желать чего-то настолько сильно, что решил бы издать приказ а затем сидел и наблюдал, как это не исполняется. Какой царь стал бы делать подобное? Какой правитель? Ну вот что я скажу тебе. Я не царь и не правитель. Я просто и грозно создатель. Но создатель не управляет, а просто создает. Создает и продолжает создавать. Я создал вас, благословил вас по образу и подобию своему. И я дал вам определенные обещания и обязательства. Я сказал вам простым языком о том, что будет с вами, когда вы станете едины со мной. Ты, как и Моисей, являешься искренним искателем. Моисей, как и ты сейчас, стоял передо мной, моля об ответах. «О, Бог моих отцов!» – взывал он. «Бог моего Бога! Соблаговоли показать мне! Подай мне знак, о котором я смогу сказать моему народу! Как мы можем узнать о том, что мы избранные?» И я пришел к Моисею так же, как я пришел к тебе сейчас, с божественным заветом, с вечным обещанием, неоспоримым и определенным обязательством. Как я могу быть уверен?» – спросил Моисей в печали. «Потому что я сказал тебе так», – ответил я. «У тебя есть слово Бога». И слово Бога было не заповедью, приказанием, но заветом, договором. И вот каковы десять обязательств. Ты узнаешь, что вступил на путь к Богу, и узнаешь, что ты нашел Бога, потому что тебе будут даны эти знаки, эти указания, эти изменения в тебе. Первое. Ты будешь любить Бога всем своим сердцем, всем своим разумом и всей своей душой. И между тобой и мной не будет более никакого Бога. Ты более не будешь поклоняться человеческой любви, или успеху, или деньгам, или власти. и ни одному из олицетворяющих их символов. Ты отложишь в сторону все эти вещи, как ребенок откладывает свои игрушки. Не потому, что они недостойны, но потому, что ты перерос их. И ты узнаешь, что встал на путь к Богу, потому что... Второе. Ты не будешь употреблять имя Господа в суе, равно как и не будешь взывать ко мне по пустякам. Ты поймешь силу слов и мыслей. И ты не будешь думать о том, чтобы призвать имя Бога безбожным образом. Ты не будешь использовать мое имя в суе, потому что ты не можешь сделать этого. Ведь мое имя, великое я есть, никогда не используется в суе, что значит безрезультатно, и никогда не сможет быть использовано. И когда ты найдешь Бога, ты узнаешь это. И я дам тебе также другие знаки. Третье. Ты не будешь забывать оставлять один день в неделю для общения со мной. и назовешь его святым. Это будет сделано для того, чтобы ты не оставался достаточно долго в своих иллюзиях, но вспоминал, кем и чем ты являешься. И вскоре ты будешь называть каждый день субботой и каждый момент святым. Четвёртое. Ты будешь чтить своих отца и мать, и познаешь, что ты и сын Божий, когда будешь чтить Бога Отца и Мать во всем, что ты говоришь, делаешь или думаешь. И так же, как ты будешь чтить Бога Отца и Мать, ты будешь чтить своих Отца и Мать на земле, ибо они дали тебе жизнь. И так ты начнешь чтить всякого человека. Пятое. Ты узнаешь, что нашел Бога, когда поймешь, что ты уже никогда не станешь совершать убийство, то есть намеренно убивать без причины. Ибо понимая, что ты в любом случае не можешь прекратить жизнь другого существа, поскольку каждая жизнь вечна, Ты не станешь выбирать прекращение любой из конкретных инкарнаций, равно как и изменение формы любой жизненной энергии, без самых на то священных оснований. Твое новое почтение к жизни заставит тебя уважать все формы жизни, включая травы, деревья и животных, и оказывать на них воздействие только ради высшего блага. И я пошлю тебе также другие знаки, дабы ты знал, что ты находишься на правильном пути. Шестое. Ты не станешь осквернять чистоту любви нечестностью или обманом, ибо это измена. Я обещаю тебе, что когда ты найдешь Бога, ты не будешь совершать подобных измен. Седьмое. Ты не возьмешь вещи, которые не являются твоей собственностью, и не станешь ни обманывать, ни потворствовать лжи, ни причинять вред другому для того, чтобы получить что-либо, ибо это будет воровством. Я обещаю тебе, что когда ты найдешь Бога, ты не будешь воровать, а также не будешь. Восьмое. Говорить что-то, что не есть правда и тем самым лжесвидетельствовать. А также не будешь. Девятое. Желать супругу соседа своего, ибо зачем тебе хотеть супругу соседа, когда ты знаешь, что все остальные суть твои супруги. Десятое. Желать имущества соседа твоего, ибо зачем тебе хотеть имущество соседа, когда ты знаешь, что все имущество может быть твоим, а все твое имущество принадлежит миру. Ты узнаешь, что нашел путь к Богу, когда увидишь все эти знаки, ибо я обещаю, что никто истинно ищущий Бога не станет делать подобных вещей. Продолжение такого поведения станет просто невозможным. И это твои свободы, а не твои ограничения. Это мои обязательства, а не мои заповеди. Ибо Бог не повелевает о том, что Бог же и создал. Бог просто говорит детям Божьим, вот как вы узнаете, что возвращаетесь домой. Моисей спросил меня искренне, как я смогу узнать, дай мне знак. Моисей задал тот же самый вопрос, который задаешь сейчас ты. Тот же вопрос, который задают все люди повсюду с начала времен. Мой ответ тоже извечен, но он никогда не был и никогда не станет заповедью или приказанием. Ибо кому мне приказывать? И кого мне наказывать, если мои заповеди не соблюдаются? Ведь есть только я. Итак, мне не нужно соблюдать 10 заповедей для того, чтобы попасть в рай? Нет такой вещи, как попасть в рай. Есть только знание того, что ты уже там. Есть принятие, понимание, но не зарабатывание этого. Ты не можешь направляться туда, где ты уже находишься. Для того, чтобы попасть туда, куда ты желаешь, тебе потребовалось бы оставить то место, где ты находишься. И это разрушило бы весь смысл путешествия. Вся ирония заключается в том, что многие люди думают, что им необходимо покинуть то место, где они находятся, чтобы добраться туда, где они хотят быть. Так они покидают рай для того, чтобы попасть в рай. И проходят через ад. Просветление – это понимание того, что тебе некуда идти. Нечего делать и некем становиться, кроме того, кем ты как раз и являешься прямо сейчас. Ты совершаешь путешествие в никуда. Рай, как ты его называешь, находится нигде. Now here. Но давай вставим пробел между W и H в этом слое, и ты увидишь, что рай сейчас и здесь. Now here. Все так говорят. Все это говорят. Я уже с ума схожу от этого. Если рай здесь и сейчас, то почему же я этого не вижу? Почему я не чувствую этого? И почему мир так бестолков? Я понимаю твое отчаяние. Когда пытаешься понять все это, приходишь почти в такое же отчаяние, как когда пытаешься объяснить это другому. Ого! Минуточку! Не хочешь ли ты сказать, что Бог отчаивается? А кто, как ты думаешь, изобрел отчаяние? И неужели ты представляешь себе, что ты можешь ощущать что-то, чего я ощущать не в состоянии? Скажу тебе... Любое ощущение, которое доступно тебе, доступно и мне. Неужели ты не видишь, что я ощущаю себя через тебя? Для чего же еще все это нужно? Как ты полагаешь? Я не смог бы познать себя, если бы не ты. Я создал тебя для того, чтобы я мог познать, кто я есть. Но я не стану разбивать все твои иллюзии относительно меня в одной главе. Скажу лишь, что в моей самой тонкой форме, которую вы называете Богом, я не испытываю отчаяния. Уф, но это уже лучше, ты было напугал меня. Но это не потому, что я не могу, просто потому, что я не выбираю этого. Ты, между прочим, можешь сделать точно такой же выбор. Хорошо, в отчаянии или нет, но я по-прежнему не могу понять, как так может быть, что рай прямо здесь, а я не чувствую его. Ты не можешь чувствовать то, чего не знаешь. И ты не знаешь, что находишься прямо сейчас в раю, просто потому, что ты еще не испытал этого. Видишь ли, для тебя это является неким порочным кругом. Ты не можешь испытывать то, чего не знаешь, ты еще не нашел для этого способа, и ты не знаешь того, чего еще не испытывал. Все, к чему призывает тебя просветление, это познать что-то, чего ты еще не испытывал, и таким образом испытать это. Знание открывает врата опыта, а ты представляешь себе это как раз наоборот. В действительности твое знание гораздо больше, чем твой опыт. Ты просто не знаешь, что ты знаешь. Ты знаешь, например, что существует Бог. Но ты можешь и не знать, что ты знаешь это. И таким образом ты продолжаешь находиться в ожидании соответствующего опыта. Но все это время ты получаешь его. Однако ты получаешь его не зная. А это все равно, что вообще не получать. Парень, мы тут просто ходим по кругу. Да, ходим. И вместо того, чтобы ходить по кругу, быть может нам стоит быть самим этим кругом. И этот круг совсем не обязан быть порочным, он может быть возвышенным.